Глава 9. Прошло еще пару недель, и за это время жизнь словно завертелась в водовороте светских мероприятий, дел судебного бюро и редких, но весьма запоминающихся встреч с людьми, которые по странному стечению обстоятельств не могли оставить меня в покое. Конечно, без Левински тут не обошлось. Этот усатый прохиндей успел потаскать меня на несколько званных вечеров и, если честно... Я был уверен, что он делает это исключительно из-за скуки и отсутствия компании, которая готова следовать вместе с ним. Как он сам признался, без меня ему было одиноко, но как только на горизонте появлялась очередная «дама сердца», его лучший друг Темников моментально терял свою ценность в глазах молодого аристократа. Вот и в этот раз. Мы едва прибыли на очередной светский вечер, который обещал быть скучным, как просмотр высыхающей краски, как Левинский тут же нашел себе развлечение. Как только мы зашли в зал, он тут же заметил какую-то блондинку с пышной прической и крайне кокетливым взглядом, которым она неотрывно провожала его. Не успел я опомниться, как мой товарищ по службе уже был рядом с ней, излучая... Тот самый шарм, который, видимо, делал его столь популярным среди женщин. Я только вздохнул и направился к буфету. Если уж быть брошенным, то хотя бы с бокалом чего-нибудь в руке. Благо, напитков поражало воображение. Хотя, признаться, я ожидал этого. Левинский был в некоторых вещах предсказуем, как восход солнца. Вопрос был лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем он найдет себе новую любовь всей жизни. А что касается меня, то такие мероприятия вызывали у меня скорее скуку, чем удовольствие. Прихватив один из бокалов, я отошел к одному из окон и, прислонясь к подоконнику, стал наблюдать за толпой. В какой-то момент мои мысли невольно вернулись к Наталье Лисовецкой, которую я так и не увидел после того поэтического вечера, хотя, признаться, хотелось. Чуть позже я заметил, как Левинский, наконец, оторвался от своей новой пассии и направился ко мне. Он был в прекрасном расположении духа, что, впрочем, неудивительно. «Ну что, Максим?» — с улыбкой начал он, хлопнув меня по плечу. «Я смотрю, ты опять один. Как же так? С твоими внешними данными, да таким образом прозябать в одиночестве? Неужели никто не приглянулся? Хотя...» Может, тебе стоит отрастить усы? Поверь мне и моему весьма богатому опыту. Дамы в восторге от подобного. Я лишь хмыкнул, отставив бокал. Он даже хвалился этим без стеснения. Ярослав, — обратился к нему я с легкой усмешкой, — у меня уже есть интерес. Не вижу смысла тратить время на кого-то другого. О! Протянул он с тем самым хитрым прищуром, который я уже не раз видел. «Так значит, все-таки кто-то приглянулся? И кто же эта счастливица?» Я только улыбнулся, не спеша отвечать. «Левинский был человеком, который любил поболтать, но в этой конкретной ситуации я не собирался раскрывать все карты. В конце концов, пусть он немного помучается догадками». За это время среди молодых аристократов я стал фигурой достаточно известной. Моя победа на поэтической дуэли со Строговым уже стала легендой, а стихотворения, которые я тогда прочитал, обсуждались в самых разных кругах. Люди подходили ко мне, просили повторить тот момент, когда я поставил на место Строгова, а кто-то даже умудрился попросить меня прочитать что-нибудь новое. «А может, порадуете нас чем-нибудь еще?» — услышал я голос одного из молодых людей, который подошел ко мне с бокалом шампанского в руке. — С вашим-то талантом наверняка есть что-то в запасе. — Может быть, однажды? — небрежно бросил я. — Как говорят, творчество нельзя торопить. Настоящие стихи рождаются сами, когда приходят нужные мысли или появляется подходящий для этого момент. Молодой человек явно был разочарован, но делать было нечего. Я не собирался устраивать здесь поэтический вечер по заказу. Сделаешь так раз, и от тебя не отстанут, а когда начнешь отказываться, еще и обидятся». Тем временем Левинский продолжал находить себе приключения. За последние недели он умудрился дважды участвовать в дуэлях, и вот, неожиданность, обе дуэли были из-за женщин. Правда, не магические. Их можно проводить только на специальных аренах, таков закон империи, и даже влиятельные аристократы его не хотели нарушать без веской причины. Поэтому он соревновался на пистолетах. Оба раза Левинский победил, хотя и слегка ранил своих противников, одного в руку, другого в ногу. Он с гордостью рассказывал мне об этих поединках, хотя я там присутствовал и видел все своими глазами. Оставалось лишь поражаться его способности находить неприятности на ровном месте. И как он только умудряется оставаться живым с таким-то послужным списком. «Пара выстрелов и дело в шляпе. Один теперь будет хромать, другой — носить повязку на руке. Но что поделать ради дамы, и не на такое пойдешь? Ты хоть понимаешь, что однажды можешь нарваться на того, кто не промахнется?» — спросил я, приподняв бровь. «Ну...» — протянул Левинский. «Для этого я и тренируюсь. А ты, кстати, когда в последний раз стрелял?» «В последний раз, когда это было необходимо», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Конечно, помимо дуэлей и светских вечеров, мне приходилось выполнять и небольшие поручения для судебного бюро. В основном это была скучная бюрократия, заполнять отчеты, проверять документы... Даже внештатный сотрудник не мог сбежать от этой рутины. Но были и пару дел, которые требовали больше активности. Одно из них касалось поисков пропавшего груза на одном из железнодорожных маршрутов, и мне пришлось провести несколько дней, пытаясь распутать эту несущественную, но нудную историю. В итоге груз нашелся в одном из складов, где его просто забыли разгрузить. Да, вот настолько банально, но этими же вопросами тоже кому-то надо было заниматься, а то если неверно расследуешь, то люди, к этому непричастные, могут и лишиться работы, а то и пойти под суд. Другое дело касалось проверки нескольких магазинов на наличие нелегальной продукции. Там тоже все оказалось куда проще. Один из торговцев просто решил сэкономить на пошлинах И это быстро выяснилось, а он получил соответствующий штраф. Дома я почти не бывал. Не то чтобы мне хотелось избегать мачеху, ее я проблемой не считал. Просто времени не хватало. Да и, если честно, дом Темниковых не был для меня тем самым уютным местом, каким было поместье во Владивостоке. И лишь младшая сестра была моей настоящей отдушиной, но и у нее были свои дела, а еще и учеба, которая требовала от Насти много усилий. Так в этой суете подошел день, когда я должен был встретиться с Аркадием Львовичем Голицыным. Мила как раз подготовила все костюмы и, может, я не особо сведущ в моде, но в стиле немного соображаю, так что даже я был удивлен. Эта девушка имеет неоспоримый талант в пошиве одежды. При этом ведь все делалось с моих слов и не слишком подробных эскизов. И если бы она жила в мое время, в моем мире, я уверен, она добилась бы больших успехов. Здесь же из-за статуса это будет сложнее, но я уже решил для себя, что сделаю все возможное, чтобы ее талант и любовь к созданию одежды не пропали. Это сулит ей куда лучшее будущее, чем быть одной из многочисленных слуг. Мило, мне кажется, достойно большего, да и не мог я оставить в стороне человека, который, по сути, был всегда рядом со мной. Когда я вступил на порог его модного дома, это здание сразу же поразило меня. Оно выглядело как... Настоящая жемчужина среди других построек. Высокие колонны из белого мрамора, огромные арочные окна, через которые на улицу лился мягкий свет, и фасад, украшенный изящной лепниной. Витрины, переливающиеся в свете утреннего солнца, демонстрировали самые изысканные наряды, созданные лучшими мастерами. Здесь не было места для посредственности. Я поднялся по мраморным ступеням и толкнул массивную дверь. Внутри меня встретил роскошный интерьер. В воздухе витал легкий аромат каких-то экзотических благовоний, которые, казалось, подчеркивали утонченность и роскошь этого места. Я гляделся и заметил несколько манекенов, на которых красовались вечерние платья, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. Модный дом Голицына явно не жалел средств на то, чтобы произвести впечатление на своих клиентов. Но, судя по наличию денег у самого Голицына, дело это прибыльное. В руках я держал большой чемодан. Внутри него находились образцы костюмов, плоды работы Милы и других портных поместья Темниковых, которые согласились помочь в свободное время, и, естественно, их труд был оплачен. Я направился к кабинету Аркадия Львовича, и как только я вошел, его глаза засветились. Он вскочил с места, широко улыбаясь, и протянул мне руку. — Максим Николаевич, здравствуйте! — отчеканил он, с трудом сдерживая свои эмоции. — Я уже не мог дождаться этой встречи. Полагаю, вы принесли то, о чем мы с вами договаривались? — Именно так, Аркадий Львович, — ответил я, ставя чемодан на стол. «Здесь образцы костюмов, как и обещал». Я открыл чемодан, и перед его глазами предстали пять нарядов, каждый из которых был настоящим произведением искусства, на мой вкус. Голицын, казалось, на мгновение потерял дар речи. Его глаза округлились, а руки невольно потянулись к тканям. «О, это... это просто...» Он замер, не находя слов. Затем вдруг повернулся к двери и крикнул... «Николай! Ирина! Быстрее сюда! Надо разместить все на манекенах! Я должен это видеть!» Через пару секунд в кабинете появились двое его работников — молодой человек в очках и стройная девушка с длинными волосами, собранными в высокий хвост. Они тут же принялись за работу, аккуратно доставая костюмы из чемодана и размещая их на манекенах. Я же с интересом наблюдал за тем, как меняется выражение лица Голицына. Сложно вспомнить, когда я видел человека, который бы так искренне, почти по-детски радовался чему-то. Да и сам я давно не испытывал чего-то такого, но этот мужчина отдавал всего себя любимому делу. Когда все костюмы были готовы, Аркадий Львович подошел к каждому из них, изучая каждый шов, каждую деталь. Он проводил рукой по тканям, оценивая их качество, и, наконец, повернулся ко мне с блестящими глазами. «Максим Николаевич!» — начал он, и его голос дрожал от восхищения. «Ваш дизайнер — это просто гений! Это именно то, что я хотел увидеть! Хотя, честно говоря, даже представить не мог, что будет настолько потрясающе! Эти костюмы, они невероятны! Это новый уровень! Мы устроим настоящий фурор на показе!» Я правильно понимаю, что дизайнер сам же и занимается пошивом. Это же просто волшебно. Конечно, видно, что самоучка, но подобное, исправляется с опытом. Видимо, ответы ему не особо были нужны. Голицын сам себе на уме. Но, несмотря на весь восторг, я предпочитал оставаться реалистом. Не стоит торопиться с выводами. Я рад, что вам нравится, но не стоит забывать, что они должны... Понравится публике». «О, не волнуйтесь», — рассмеялся Голицын. «Я уверен, что это будет успех. У меня на это развито чутье. Иначе я бы не был так успешен в этом деле. Мы назначим показ через неделю, как и договаривались». «Ах да, Аркадий Львович», — я сделал вид, будто вспомнил нечто незначительное. «У меня есть небольшая просьба. Сущий пустяк». «Я хотел бы сделать сестре подарок. Не могли бы вы пригласить Анастасию Николаевну Темникову представить женский наряд на вашем показе?» Голицын на мгновение замер, а затем его лицо буквально озарилось. «О, это будет великолепно!» — воскликнул он, хлопнув в ладоши. «Анастасия Николаевна — настоящая красавица, и она идеально подойдет для этого наряда!» «Конечно, ей нужно будет научиться правильно ходить на показе, но это не такая большая проблема. Я отправлю ей официальное приглашение и укажу, куда подойти для обучения. Ради такого лично напишу от руки». Его реакция меня порадовала. Я мог с уверенностью сказать, что он делал это не ради дальнейшей выгоды и не чтобы понравиться мне. Он действительно нашел эту идею привлекательной, Впрочем, молодой аристократ прямо фонтанировал эмоциями, и я не мог сказать, что он переигрывает. Просто сам по себе Голицын был именно таким человеком. «Благодарю», — кивнул я. «Она быстро учится, так что справится». О, я в этом не сомневаюсь». Голицын был в восторге. «Максим Николаевич, я рад, что вы доверили мне такую честь. Надеюсь, мы продолжим сотрудничество и дальше». Будет видно, друг мой, будет видно. Вернувшись домой к вечеру, я сразу заметил что-то неладное. Обычно в это время в поместье царила тишина и порядок. Слуги спокойно занимались своими делами, не привлекая внимания. Но сегодня все было иначе. Во дворе царила явная суматоха. Слуги собрались небольшими группами, перешептывались, оглядывались в сторону дома с тревожными взглядами. Это была... Не та спокойная атмосфера, к которой я привык, а нечто совершенно иное. Что-то случилось, и, судя по выражениям их лиц, это было что-то серьезное. Я замедлил шаг, оглядывая происходящее вокруг. Взгляд упал на милу, которая стояла у края двора, явно взволнованная. Она была здесь, снаружи, а не внутри, где обычно проводила время, занимаясь домашними делами. Это уже само по себе было странным. Увидев меня, тут же направилась ко мне. Беспокойство читалось в ее глазах. «Мила, что происходит? Почему все снаружи?» — спросил я, нахмурившись. «Слуги смотрели на нас, но никто не решался подойти ближе». Она взволнованно оглянулась на дом, словно боялась, что нас могут подслушать, а затем тихо, почти шепотом, начала говорить. «Господин, он...» «Он в ярости, Максим Николаевич, никогда его таким не видела. Выгнал всех нас наружу, оставил в доме только двоих слуг. Хозяйка и ее сын, они чем-то провинились, но никто не знает, что именно произошло. Служанки, что работают здесь уже достаточно давно, говорят, что никогда не видели господина таким. Даже его голос, он кричал так гневно, мы все волнуемся». Я поднял брови. Отец был, конечно, человеком с железной волей, и его редко видели в дурном настроении, не говоря уже о ярости. Но чтобы вот так вот выгнать всех слуг и оставить лишь двоих, это явно было нечто из разряда «вон выходящее». Что же могло так вывести его из себя? «Понятно», — протянул я, задумчиво оглядываясь на дом. «Знаешь, что именно произошло? Может, кто-то слышал?» «Никто не знает точно, но говорят, что это как-то связано с хозяйкой и Александром Николаевичем. Они внутри, около кабинета господина. И господин приказал, чтобы никто не смел туда входить». «Никто, говоришь?» Я усмехнулся, понимая, что это явно не распространяется на меня. «Не беспокойся, мила». Она посмотрела на меня с явным волнением, когда я направился к двери. «Но, молодой господин, Николай Владимирович был очень...» «Очень гневен. Он кричал, чтобы никто не смел входить». Я лишь усмехнулся, не реагируя на ее предостережение. Отец мог гневаться сколько угодно, но я не собирался стоять в стороне, когда что-то происходило в моей семье. Да, если честно, мне уже начинало казаться, что это все как-то связано со мной. Возможно, именно мои действия или какие-то события, которым я был причастен, стали причиной этой «вспышки ярости». Но догадки были бесполезны, пока я не узнаю все из первых уст. «Все в порядке, Мила», — спокойно ответил я. «Я разберусь. Отец меня не разорвет, уж поверь». Я направился к дому, не обращая внимания на беспокойные взгляды слуг. В воздухе висело напряжение, будто сама природа почувствовала гнев отца и отреагировала на него. Солнце уже клонилось к закату, и длинные тени от деревьев падали на дорожки, словно стараясь скрыть что-то от посторонних глаз. Поднявшись по ступеням, я с легкостью толкнул массивную дверь. Внутри дома царила гнетущая тишина, которую нарушали лишь приглушенные шаги двух оставшихся слуг. Атмосфера была настолько напряженной, что, казалось, воздух можно было резать ножом. Я направился к кабинету отца, чувствуя, как внутри меня нарастает странное ощущение предчувствия чего-то неприятного. И вот я подошел к двери кабинета. Прямо перед ней, как два стража, стояли двое крепких мужчин, слуги, которых отец оставил в доме. Они выглядели сурово, но, заметив меня, в уважении склонили головы, молча приветствуя. Между ними, на коленях, стояли Елена Андреевна и Александр. Я невольно замедлил шаг, останавливаясь перед этой картиной. Моя мачеха и сводный брат стояли на коленях перед дверью кабинета, их головы были опущены, а лица полны молчаливой боли и стыда. Но что привлекло мое внимание больше всего, это то, на чем они стояли. Сухой горох был рассыпан по полу, и они, босые, стояли коленями на нем, словно это было их наказание. Даже в моем мире говорили о таком наказании, но я всегда думал, что это просто забавный миф. Видеть такое в реальности было неожиданно. Александр, заметив меня, вдруг поднял голову и, задыхаясь от волнения, начал говорить. «Братец, прости меня, я, я я не виноват, я не знал, что так выйдет!» Но прежде чем он успел договорить, Елена Андреевна резко цикнула на него, и он тут же замолк, опустив голову снова. Я подошел ближе, оглядывая эту странную сцену. Мачеха, которая всегда гордо держала голову и смотрела на меня с высокомерным презрением, теперь сидела на коленях, смиренно опустив голову, словно осознавая, что она раскрыта. А Александр... Его лицо было искажено страхом и болью, он явно не был готов к такому наказанию. «Что здесь происходит?» — спросил я у одного из слуг, не отрывая взгляда от этой сцены. Один из мужчин, высокий и мускулистый, слегка поклонился и тихо ответил. Господин приказал, чтобы хозяйка и его сын два часа стояли на горохе, а потом велел выпороть их розгами по спине и по рукам. Остался еще час. Мое лицо осталось непроницаемым, хотя внутри меня мелькнуло удивление. Отец был человеком строгим, но справедливым. Однако такие методы казались мне чересчур жестокими даже для него. Что же они могли сделать, чтобы заслужить такое наказание? Что-то явно вышло за рамки обычных семейных конфликтов. Я перевел взгляд на Елену Андреевну. Она, как я и ожидал, старательно избегала встречи со мной взглядом. Ее лицо было бледным, но выражение оставалось холодным и отстраненным, как будто она всеми силами старалась сохранить свое достоинство, несмотря на унижение, которое испытывала. Но было видно, что внутри нее все кипит. Эта женщина не привыкла к таким наказаниям, и ей явно сложно было смириться с тем, что происходит. Я выдохнул, понимая, что смогу узнать все только у одного человека. Резко повернувшись, я подошел к двери кабинета. — Отец, ваш сын Максим прибыл, я вхожу, — произнес я, громко и четко постучав. Не дожидаясь ответа, я толкнул тяжелые дубовые двери и вошел внутрь но прежде чем они захлопнулись за моей спиной, я отчетливо услышал шепот Елены Андреевны. «Вот увидишь, он выйдет оттуда и будет злорадствовать над нами».